Глава 60. Я проснулась в неизвестном мне месте. По крайней мере первые пять секунд я не узнавала потолка спальни Риордана. Перед глазами все плыло, мышцы под ребрами сжались, меня подташнивало и только голова радовала. Она практически не болела. Приподнявшись на локти, я увидела Дариана, сидящего в кресле за журнальным столом, спиной ко мне, в явном ожидании моего пробуждения. Прошло еще несколько секунд, когда меня начало серьезно напрягать то, что я никак не могла вспомнить, как именно здесь оказалось. Но я решила не заострять на этом внимание в связи с поднимающейся по горлу тошнотой. Встав с нерасправленной постели, я шатающимся шагом направилась в сторону ванной. «Проснулась», — констатировал Дариан, не вставая, повернувшись ко мне в своем кресле. Но я жестом попросила его подождать с разговорами после чего мой шаг значительно ускорился. В итоге в ванну я буквально вбежала. И вовремя, мотав волосы на руку, упала на колени перед унитазом. Мне крупно повезло, что желудок у меня был практически пуст, благодаря чему меня в итоге выворачивало не дольше пары минут. Осознав же, что самое страшное позади, я поднялась с колен и, нажав на кнопку «Смыва унитаза», подошла к раковине. Забыв о косметике, я вымыла лицо после чего поправила слегка потекшую тушь и вновь включила холодную воду, чтобы дотронуться холодными пальцами до мочек своих горячих ушей. «Держи». Войдя в ванную, протянул мне прозрачную пластмассовую упаковку дырян. «Мятные конфеты». «Откуда у тебя мятные конфеты?» Неожиданно слегка осипшим голосом поинтересовалась я, протянув ладонь, в которую дырян учтиво выдавил один белоснежный леденец. «С такой девушкой, как ты, при себе всегда нужно иметь презервативы, электрошокер и мятные конфеты». Ухмыльнувшись, сиронизировал он. Встав справа от меня и положив свою руку мне между лопаток, Дариан начал аккуратно, но с силой, растирать мне спину. Еще тошнит?» «Немного подташнивает», — призналась я, зажмурившись и запрокинув голову. «Но это уже не так страшно». Я замолчала и спустя несколько секунд искоса посмотрела на собеседника. Как я здесь очутилась? Не помнишь? А есть что помнить? Напряглась я, и Дарьян сразу же заглянул мне в глаза. Помнишь, как кричала мне о том, что презираешь меня? «Презираю?» — Удивленно вздернула брови я. «А, да, точно. меня не то хотела сказать. Что у пьяного на языке, то у трезвого в голове». Дотронулся горячим указательным пальцем к моему прохладному лбу Дариан. Значит, все таки ты помнишь, что вчера произошло. До тех пор, пока ты не притащил меня в спальню. Тяжело выдохнула я, после чего направилась к выходу из ванной. Отлично, значит, ты помнишь самое главное. Между нами что-то было? Уже аккуратно погружаясь в глубокое вольтеровское кресло, с опаской и неприкрытым подозрением поинтересовалась я. Ты в одежде, Таша. Думаешь, мы переспали и потом я тебя самостоятельно одел? Зная тебя, ты мог. Глухо отозвалась я, едва уловимо поморщившись и аккуратно дотронувшись кончиками пальцев своего лба с неприятным осознанием того, что у меня начинает серьезно болеть голова. «Только не говори, что считаешь меня извращенцем. Ты вырубил меня, бросив на кровать. Ты определенно извращенец», — задумчиво констатировала я. «Замечательно. Значит, теперь ты принадлежишь извращенцу», — многозначительно повел бровями Дриан. Как бы сильно ты вчера не напилась, сделка состоялась. Я купил тебя. Купил? Я замерла, врезавшись взглядом в сидящего напротив меня Риордана. Ты внес деньги на счет. Ты продешевила, поэтому я решил слегка подкорректировать нашу договоренность. Я решил, что 300 тысяч — это маловато для того, чтобы владеть твоей свободой. Итак, операция для Мии и Грэхэм оплачена целиком и состоится в срочном порядке уже 10 января. Проживание родственника, сопровождающего девчонку в Берлине, также полностью и заранее компенсировано. Он или она остановится в четырехзвездочном отеле, одного из моих немецких знакомых ровно настолько, насколько это понадобится. Трехразовое питание включено. От отеля до больницы, в которой будет проходить реабилитация пациентки, 10 минут езды на общественном транспорте. Подожди. Нахмурив брови, я отстранила руку от головы. Я ведь не говорила тебе о Мии. «По-твоему, я выбросил бы полмиллиона на неизвестный мне счет, не убедившись в том, что он не принадлежит твоему любовнику?» Бросив шипучку в стакан с водой и протянув его мне, вполне серьезно произнес Риордан. «Любовнику?» — поморщилась я. «За кого ты меня принимаешь?» «А ты как считаешь?» Я уже хотела нагрубить собеседнику, когда вспомнила о том, что наши отношения вышли на новый уровень, продажный. «Жаль, что я не слишком сильно вчера напилась, чтобы все это забыть», поднеся стакан с шипучкой к губам, выдавила я. «Ну или жаль, что ты недостаточно сильно бросил меня через плечо?» «Ты от меня теперь не отделаешься даже амнезией, ты это понимаешь?» С расстановкой и явным нажимом поинтересовался Дариан. Я промолчала, потому как прекрасно понимала, о чем именно он говорил. Допив шипучку до дна, я звонко поставила стакан на стеклянный журнальный стол — После чего уверенно произнесла. У меня голова начинает раскалываться. Сегодня Ирма обойдется без меня. Сегодня суббота и Ирма все еще в Лондоне. Дариан красноречиво посмотрел на меня, словно на законченную пьянчушку. Отлично. Поднявшись с кресла, только и смогла выдавить я. Достав свой мобильный из заднего кармана джинс, я набрала номер такси и поднесла телефон к уху когда автоответчик сообщил мне о том, что я пятая в очереди ожидания ответа. Я только обрадовалась тому, что цифра пять — это не так уж и далеко от ноля. Как вдруг Дориан, встав со своего кресла, произнес невозмутимым тоном. «Я подвезу тебя». «Я доеду на такси». «Таша, положи трубку». Неожиданно твердо потребовал он, после чего еще более неожиданно забрал из моих рук телефон и уверенно нажал на кнопку отбоя. «Я сказал, что тебя подвезу я». «У тебя есть претензии?» Дариан красноречиво смотрел мне в глаза, явно давая мне понять, что в вожжи правление этой колесницей теперь все целы принадлежат ему одному. «Нет». Протянув руку и таким образом требуя вернуть мне мой мобильный, коротко ответила я, тем самым признав свое поражение. И меня вдруг сразу же замутило от одной только мысли о том, что теперь я буду проигрывать ему каждый день, всякий раз, как только он того пожелает. Вернемся к презрению», — продолжил Дарьян, когда мы отъехали от поместья. «То шампанское, которым все упивались на Новый год, я купил по дешевке в одном из лондонских супермаркетов. Веришь?» «Нет», — незамедлительно дала свой ответ я. «Поэтому в понедельник ты подойдешь к Джинне, которая переклеивала этикетки на бутылках, и спросишь, правда ли это?» Произнеся эти слова, Дариан сделал длинную паузу, во время которой я продолжала сверлить его испытывающим взглядом. «А теперь оцени-ка свое презрение по отношению ко мне по десятибальной шкале». Неожиданно, не скрывая любопытства, потребовал он. «Я тебя не презираю», — прищурилась я. «Я тебя не перевариваю на все десять баллов». «Отлично», — совершенно удовлетворенно произнес Риордан. «Продолжай в том же духе. Пусть я буду твоим эмоциональным максимумом». Самовлюбленный придурок!» — подумала я, но теперь в сложившемся для себя положении проданной куклы решила, что прикусить язык будет мудрее, поэтому не произнесла свои мысли вслух. Половину пути мы провели в абсолютном молчании, пока я не попросила остановиться посреди дороги из-за накатившей на меня новой волны тошноты. Выйдя из машины, я, упираясь руками в бока, простояла на обочине около пяти минут после чего окончательно убедилась в том, что сегодня меня уже больше не стошнит. До пункта назначения мы доехали молча, что не могло меня не радовать. Однако моя относительная радость оборвалась сразу после того, как, развернувшись, Дариан остановился на обочине напротив моего дома. Я уже хотела выходить, когда он задержал меня, взяв за локоть. «Подожди, давай проясним», — начал Дариан, и мы сразу же встретились взглядами. «Теперь ты моя девушка». По крайней мере, играешь эту роль. Девушка не уходит из машины своего мужчины, не поцеловав его, и не садится в нее без поцелуя. Для первого раза это не обязательно, так что пока просто свыкайся с этой мыслью. Теперь, когда мы будем встречаться или прощаться, поцелуй будет обязательным пунктом, если только рядом с нами не будет посторонних глаз. Можешь не переживать, я не собираюсь обнародовать наши отношения до тех пор, пока ты сама того не захочешь, и еще. Мне не нравится, что ты игнорируешь мои звонки и сообщения. Избавляйся от этой привычки. Ты должна быть для меня в зоне доступа 24 часа в сутки. Пока что на этом все, но это только начало». Многозначительно заключил Риордан, после чего, притянув меня к себе, поцеловал в лоб. «Отдохни на этих выходных тихо, мирно». Отстранившись, добавил он. «Никаких клубов и тусовок без предупреждения меня». «Не слишком ли много правил для одного дня?» Не выдержав, выдавила сквозь зубы я. «Солнышко, я тебе еще и верхушки айсберга не показал». Весело усмехнулся в ответ Дориан. «Вот увидишь, тебе понравится быть моей девушкой?» «Мне не нравится быть чьей-то», — мгновенно огрызнулась я. «Просто ты до сих пор не пробовала и еще не привыкла». «Я не собираюсь привыкать», — начинала неблагоразумно разжигать пламя я. «Таша, я тебя купил». «Теперь можешь расслабиться. Тебе не нужно больше тратить силы на сопротивление». Невозмутимо то ли напомнил, то ли установил новое правило Дариан. Еще несколько секунд я сверлила собеседника колючим взглядом, после чего, так ничего и не ответив, вышла из машины и, громко хлопнув дверцей, направилась к дому. Также, громко хлопнув и входной дверью дома, я аккуратно посмотрела в прикрытое занавеское окно. И с убедилась в том, что Дариан не сдвинулся с места до тех пор, Пока я не зашла внутрь. Резкими движениями разувшись и сбросив в себя куртку, я направилась в спальню. Остановившись напротив комода и упершись в него руками, я начала глубоко дышать, но это не помогало. Не прошло и минуты, как я, сорвавшись, начала крушить свою комнату. Летело все, что попадалось мне под руку. Будильник, деревянные статуэтки, блокноты, карандаши и ручки, одежда из верхних полок комода, книги, книги, книги, очень много книг. Я остановилась лишь после того, как моя комната стала напоминать собой устрашающее поле прошедшей битвы. Я пыталась отдышаться. Раздевшись до нижнего белья, я со злостью сдернула с кровати покрывало и, накрывшись одеялом с головой, зажмурилась так сильно, что в итоге смогла достаточно быстро отключиться и проспать до глубокой ночи. Мне снова приснилась авария. Вот только на сей раз я в ней не выжила. Наверное, поэтому я впервые за долгие десять лет, шесть месяцев, неделю три дня, очнулась от этого сна без крика. Очнулась и, оцепенев от ужаса, едва заставила себя протянуть руку к своему мобильному телефону, чтобы застывшим взглядом врезаться в его светящийся дисплей. 3 января, без пяти полночь, я забыла о дне рождения Джереми.